Каркас рам вестибюля, брызлым фонтаном обломков и рычащее, изрыгающее ядовитый чад, чудовище рванулось вперед, на улицу, снося сгнившие корпуса автомобилей и нещадно ломая сухой кустарник. Сергей стал выкручивать руль вправо, и бронированный зверь послушно повернул, несмотря на то, что одно из колес на второй оси было изорвано. Вечухи рванулись выше чувствуя, что тут недоброе в реве двигателя бронетраспонтера. Даже потеря третьего сородича, пойманного арахнами, не отводила их от мысли поймать эту наглую парочку. Но вот шум БТРа подействовал на них более отрезвляюще. Паучий самец отбросил в сторону третьего летающего монстра, пораженного ядом, и теперь они вдвоем, вместе с самкой, повернулись в сторону взбесившейся машины разгребающий своим хищным острым клювом остовы машин и ломающий сухостой, и уставились своими бесчисленным количеством ничего не выражающих глаз на это зрелище. Не щадя машину, Сергей направил БТР на груду обломков здания. Броневик кидала по обломкам из стороны в сторону. Он грохотал и ревел, прорываясь на Сундуковский переулок. Странник сидел в десантном отделении, точнее он не сидел, Его швыряло по салону, и он постоянно пытался ухватиться за что-то, то и дело с опаской поглядывая на ревущий двигательный отсек. Освещая единственной работающей фарой себе путь, бронемашина подпрыгнула на вершине обломков и устремилась вниз, в проезжей части, заваленной хламом и машинами. Протаранив опрокинутый корпус маршрутки, Сергей дернул руль влево и стал ловить колесами дорогу. «Это было непросто!» Учитывая крутой нрав бронетранспортера, повреждение одного колеса и неравномерность давления в остальных, маршрутка уже летела в сторону, сделав в воздухе двойной сальто и врезавшись в стену разрушенной бани и разметая обломки давно рухнувшей красной кирпичной трубы. Тем временем броневик швыряла из стороны в сторону, подбрасывала на ухабах разбитой улицы. И луч единственной фары словно рисовал в ночном городе электрокардиограмму жутко учащенного от немыслимого напряжения пульса. Движение усложняло еще и то, что Маломайский плохо видел дорогу. Фара светила черт знает куда. Сергей поднял бронелюк, прикрывающий стекло механика водителя. И только сейчас обнаружил, что самого стекла нет. Стречный воздух и пыль летели внутрь. Сталкер четырехнулся и нажал на тормоза. Броневик повело юзом, и он снес опрокинутый и помятый корпус милицейской машины. Наконец остановился. «Ох, и спросят с меня за эту тарантайку, братцы-сталкеры!» Выдохнул он и повернулся к страннику. Тот сидел на полу десантного отделения и потирал ушибленный лоб. «Так для дела ведь!» – сказал попутчик. «Ну да, только задолбаемся, объяснять для какого!» Странник принялся с интересом осматривать внутреннее убранство. — Вот ведь как, — покачал он головой, — мы приручаем живых зверей, а вы делали железных. — Интересный взгляд на вещи, — хмыкнул Сергей, ну, — но можно и так сказать. — А как тут сказать по-другому? И тут они оба вжали голову в плечи из-за жуткого грохота. Что-то металлическое ударилось сверху в корпус БТРа, и броневик даже качнулся. Это еще что? Маломайский уставился в потолок, снаружи снова слышались вопли вичух. Потом что-то загрохотало рядом с броневиком. Сергей осторожно приоткрыл лобовой люк и высунулся наружу по пояс. Небо над БТРом кишело летающими тварями, которые никак не хотели униматься, более того... Самые крупные особи держали в своих когтистых лапах обломки автомобилей и крупные куски асфальта и остатков зданий. Вон одна тварь спикировала, разжав лапы, и Сергей увидел, как в него летит мотоцикл. Чёрт! Сталкер нырнул обратно, и тут же в нос БТРа ударился двухколесный стальной конь, который с срикошетив оторвал правое крепление вольноотражательного щитка. Следом спикировала еще одна тварь. Витчуха схватила лапами открытый смотровой люк механика водителя и рванула в сторону. Машина качнулась, а люк оказался оторван. Вот твари неумные! БТР снова, взрывив двигателями, помчался вперед. Оживились и Вичухи. На машину стал сыпаться просто град всякого хлама. Не все попадали в цель, но даже грохот в стороне от броневика пил по нервам. — Мне кажется, они не отстанут! — раздался возглас странника. — Почему ты так решил? — Потому что они не отстают! — Твою ж мать, да ты просто Эйнштейн! Спиноза, долбанный Стивен Хокинг! Где же ты раньше был с этой гениальной мыслью? Броневик протаранил ржавый корпус автобуса, и разорвав его на две половины. Выскочил на неглинную улицу. Сергей резко стал выкручивать руль вправо. Да тут еще и гидроусилитель нет, мать его! Мимо пролетела какая-то малолитражка. Что за чудище смогло поднять ее в воздух? Страныч, ты стрелять умеешь? Оружие это плохо! Господи, только не сейчас! Как же ты мне дорог, хипанутый мутантище, а! Что? Заткнись, не мешай! ВТР врезался в жиб. И тот подбросило воздух. Он хлопнулся крышей уже на корму броневика и отлетел в сторону. Как хорошо, что гигбддшников ДДшников нет. Я портмоне с котлетами дома оставил. А-ха-ха! Чего? Отвали! Ну ты сам говоришь, я сам собой, я псих-чертя дери! Иха! Выскакивай налево, в Рахмановский переулок БТР буквально вонзился в скопище легковых автомобилей. Вольно отражательный щиток оторвался окончательно и полетел в сторону. Зараза! Да тут пробка! Хреновы московские пробки! Кличухи снова стали бомбардировать броневик. Надрывно гудя двигателями, машина неохотно стала заползать на легковушки с треском и скрежетом, подминая их под себя и упорно двигаясь вперед. Дальше были завалы от высокого здания что некогда стояло слева, однако за ними двигаться было несколько проще. Вечухи тем временем продолжали атаковать. Прямо перед носом у Сергея в корпус врезался редуктор от грузовика. «Ну погодите у меня, мразюки!», злобно зашипел Маломаски. Дальше был поворот на Петровку. Сергей не вписался в него и въехал во что-то черное и массивное. И тут же от этой массы в окно механика-водителя потянулись мириады длинных и тонких щупалец. — Гаргон! — в ужасе заорал Сергей и резко дал задний ход. Массивное, похоже не то на тумбу для рекламных объявлений, не то на низкое и толстое дерево, потеряв в виде повредившего тело БТРа, точку опоры рухнул набитый асфальт, продолжая тянуть щупальца к машине. На броневик снова посыпался мусор. Сергей продолжал некоторое время ехать задним ходом, пока не врезался во что-то. Тогда он переключился передачу и, набирая скорость, помчался на Гаргона. БТР задрал нос и, подпрыгивая, стал на скорости давить чертова отродя. Под колесами хрустела туша, и щупальца в агонии подметали мусор вокруг Гаргона. Не сбавляя темпа, бронемашина помчалась дальше по Петровке. — Страныч! Эй! — крикнул Сергей, чуть повернув голову. «Да? Что?» «Поверни назад башню!» «Что? Чего?» «Я говорю залезь в башню и поверни ее назад стволом! Не понимаешь?» «Нет! Башня! Что?» «Твою ж мать! Башню назад поверни!» «Как?» Ты да иди ты в задницу!» «Сам иди!» «О, черт!» Снова вернув взгляд на дорогу, Сергей заметил, что БТР летит прямо на сгоревший танк. Дернув руль вправо, он избежал столкновения. Но разнес дребезги газетный киоск. Вокруг фонтана полетели истлевшие газеты, журналы, всякие брелки и сувениры, открытки, карты экспрессоплаты, магнитки для холдингов с видами Москвы до катастрофы и прах человека, который умер на своем рабочем месте в тот роковой для цивилизации день. Теперь сталкер стал выкручивать руль влево, потому как машину вело в обрушенное здание. И снова едва не врезался в танк тяжелых боевых машин, оказывается, тут была целая колонна из восьми единиц. Последний танк лежал опрокинутым на бок, и где-то в руинах здания торчала его оторванная башня. Сергей, наконец, выровнял непослушную машину и стал набирать скорость, пытаясь оторваться от преследующих тварей, что продолжали кидать в машину всяких лам. Он нещадно таранил корпуса на вечно застывших легковушек, разбрасывая их в стороны. Справа уже проносился комплекс руин. Петровского монастыря, а вокруг него паслись какие-то дикованные существа, похожие на ходячую гору шерсти. Услышав вопли летающих хищников, они, как назло в панике, бросились на останки проезжающей части улицы. — Черт! Ну мне вас еще не хватало! — бронемашина на полной скорости протаранила перебегающую дорогу существо размером с корову — мутант с каким-то странным свистом. Словно отпустили надутый шарик, полетел вперед. Часть Вечух переключила свое внимание на этих зверей, и пикируя на них стали хватать своими мощными лапами и уносить прочь. Однако этих надутых меховых шаров было гораздо меньше летающих тварей, и оставшаяся часть Вичух продолжила погоню, хотя некоторые из них пытались собрать добычу у сородичей. Все это позволило хоть немного вырваться броневику вперед в этой непредвещающей ничего хорошего погоне. Машина выскочила на перекресток, и Сергей дернул руль влево. Сворачивая на страстной бульвар, справа проносился выкушенный под корень собиратель медров с ближайшим станцией парк. Еще одна легковая машина отлетела в сторону от удара мощного корпуса броневика. Двигатель как-то нехорошо засвистел и закашлял. Нет! «Твою же мать! Только не сейчас!» – прорычал Сергей. Машина все же почти доехала до Нарышкинского переулка, и сталкер вдруг начал разворачивать броневик. Развернув машину на 180 градусов, Сергей не глуша двигателя, быстро полез к башне.